Глава 24. Смена сегодня насыщенная, хотя за тот недолгий период, что я тут работаю, еще не наблюдала смен, когда можно расслабиться. Но оно и хорошо, потому и зарплата здесь такая, потому что клиентов много, работа кипит. Особых проблем с посетителями у меня не возникает, никто ничем не возмущается, непристойных замечаний тоже нет. Но темп, конечно, бешеный. Ноги у меня уже часам к трем начинают гудеть. Игоря за всю смену встречаю лишь раз, когда он спускается в зал что-то обсудить с менеджером. Едва ли не наталкиваюсь на него у барки, роняю привет и тороплюсь быстрее исчезнуть с его поля зрения. Сегодня я все сделала, как он сказал. Лишь заехала домой проверить, как там мама, а потом отправилась в ту клинику, на которой настаивал Код. Он хочет, чтобы я была послушной. Как там сказал? Свое от этих отношений ты уже получила, ну или что-то в этом роде. У меня взяли кучу анализов, сделали кардиограмму и узи сердца и что-то там еще. Девушка регистраторша провела по нескольким специалистам: лор, офтальмолог, нарколог, психиатр, невролог, терапевт. К последнему отвели к Захару Зернову. Признаться откровенно, я очень нервничала. Я и так не очень-то люблю посещать кабинет гинеколога, а уж если врач мужчина. Еще и пили за одним столом, но на удивление уже спустя пару минут общения я расслабилась. За непринужденным разговором ни о чем Захар спросил меня об особенностях моего интимного здоровья, быстро и внимательно провел все манипуляции и только потом строго отругал за столь невнимательное отношение к своему здоровью. Долго рассматривал заключения других врачей и их рекомендации, а потом выписал мне длинный список лекарств. предупредил, что гормональные препараты для лечения проблем с циклом и на их противозачаточный эффект рассчитывать сильно не стоит. На его фразу, что е г о р ё к не обломится, потерпит, мои щеки стали пунцовыми. Неприятно понимать, что кто-то еще знает, какая роль мне отведена в жизни к о т о в с к о г о Но потому я и здесь, чтобы убедиться, что роль эту смогу сыграть качественно, по крайней мере, насколько смогу. Когда смена заканчивается, я быстро переодеваюсь и тороплюсь домой. Сегодня много дел. С утра нужно успеть хотя бы часик отдохнуть, приготовить поесть, а с двух до пяти дня у меня клиенты. Сворачиваю за клубом и прохожу через дворы. Так ближе, можно срезать. Когда снова выхожу на аллею вдоль дороги, рядом тормозит серебристая иномарка. Рефлекс срабатывает быстрее, чем мозг дает сигнал, что преследовать меня вроде бы уже не должны, и я шарахаюсь в сторону. Но когда стекло опускается, вижу кота. Садись, Маша. Приоткрывает с моей стороны пассажирскую дверь. Чуть уняв, взвинтившееся от испуга сердцебиение, подхожу ближе. Игорь, можно чуть позже? Мне нужно заглянуть домой. Я просто подвезу тебя. Садись. Пару секунд колеблюсь. Он же сам сказал, что дальше игровой наши отношения не распространяются. Но еще он требует быть послушной. И, наверное, не только во время сессий. Усаживаюсь, подтянув ноги под сиденье. Пристегнуться не получается. Пальцы от волнения будто о деревенели. Я слишком нервничаю, когда кот так близко. Он отбирает конец уже натянутого ремня безопасности и защелкивает его. Потом блокирует двери и трогается. г о в о р я адрес. Я бы и сама дошла. В ответ он молча медленно едет, все еще ожидая ответа. Называю улицу и номер дома. Тоже утыкаюсь в окно. Сложив руки на сумочке, чувствую себя скованно и понятия не имею, о чем говорить. И нужно ли вообще? У Игоря красивая, добротная, дорогая машина. Если судить по птичке на руле, то кажется марки Mazda. Игорь прагматик. Ему не зачем покупать броский, дорогущий автомобиль. Человек, добившийся того, что имеет сам и не привыкший сорить деньгами и выпендриваться, это заставляет уважать его еще больше. Но тогда возникает вопрос. Почему он отдал за меня такую сумму? Можно было бы помечтать о том, что где-то глубоко внутри у него ко мне остались чувства, но я тоже умею мыслить рационально и прекрасно понимаю, что это не так. Просто на одни свои желания мы готовы тратить больше, на другие меньше. И я пока не знаю, насколько в ы с о к а ц е н а расплаты, каких пределов он потребует от меня. Ты начала принимать препараты, что тебе выписал Захар? Еще нет, не успела в аптеку вчера до смены. Пакет в б а р д а ч к е кивает на панель передо мной. Игорь, я могу сама себе купить лекарства. Да, я помню, еду и жилье тоже. Абсолютно беспристрастный взгляд на дорогу. Пакет забери и начни принимать сегодня же. Ладно, спокойно, к а р т а ш о в а Просто забери пакет. Забираю небольшой белый пакетик с логотипом фармкомпании и засовываю его в сумочку. Прошу притормозить у первого подъезда. Когда уже собираюсь выходить, Катовский сообщает: сегодня в восемь я пришлю за тобой такси. Ты хочешь встретиться сегодня? Удивленно оборачиваюсь к нему, ощущая, как сердце сжимается и пропускает удар. Смена же тебя з а м е н я т отработаешь же в другой день. Сегодня я хочу, чтобы ты приехала. Абсолютно спокойный прямой взгляд, будто специально д а в и т и проверяет реакцию. Зачем? Разве я не признала его в л а с т ь надо мной в полной мере? Или ему хочется еще? Хорошо, кажется, выходит чуть резче, чем я сама хотела. Особые указания будут? Прическа, макияж, одежда, белье. Надеюсь, он не услышал скрип моих зубов. Маша, ты моя сабмисив, а не кукла. Ты можешь выглядеть, как тебе самой нравится. Если что-то в твоей одежде меня не устроит, я это просто сниму. Шах и мат Карташова. Стоило п о п р и д е р ж а т ь характер. Тут и так понятно, у кого когти длиннее, а клыки острее. Я поняла. Тогда до вечера. Бегла, натянуто улыбаюсь, изжав покрепче сумочку, спешно выхожу из машины. Уже в подъезде останавливаюсь, чтобы отдышаться. Рядом с к о т о в с к и м я ощущаю с т р а н н ы й д и к и й коктейли стрепетных воспоминаний, п о д а ю щ и х слабый голос, так и не у в я д ш и х чувств страха, опасности. И какого-то тягучего, само у меня пугающего предвкушения. Интересно, что чувствует он? Есть ли что-то кроме желания подчинить? Может, месть за разбитое сердце? А если и живы, еще те чувства, хоть их едва дышащая т а л и к а то хорошо ли это? Ведь она его скорее отравляет, напоминает о боли, что я принесла. И если это так, тем отчаяние Игорь будет противиться ей. А значит, тем сильнее будет отыгрываться на мне. От матери уже несет свежевыпитым алкоголем. Сейчас и девяти утра нет, а она уже приняла на грудь. Хочется разрыдаться от б е с с и л и я и невозможности помочь близкому родному человеку, и от злости на нее, и от жалости к обеим. Но я просто обессиленно сбрасываю балетки и прохожу в свою комнату. Машуль, как отработала? Мать пытается улыбаться и выглядеть трезвой, чем еще больше раздражает меня. Вдруг в дверь раздается стук. Кого это принесло? Неужели мать нашла себе компанию и те настолько охамели, что пришли к нам в квартиру? Резко распахиваю дверь с намерением надавать словесных пинков непрошенным гостям и с т о л б и н е ю Передо мной стоит к о т о в с к и й Ты выронила. Протягивает мне мой же телефон. Я вроде бы не говорила номер квартиры ему. Блин, и как я умудрилась выронить с о т о в ы й Э-э-э, Спасибо. Машуня, кто там? Мама высовывается из-под моей руки, обдавая ближайшее пространство жутким ароматом. Здравствуйте. Пьяно улыбается она. Подожди, и г о р ю ш а ты что ли? Здравствуйте, Людмила Ивановна. Кот улыбается моей пьяной матери куда теплее, чем мне за эти недели. собственно мне он не улыбнулся ни разу. Отлично выглядишь, парень. Ты опять что ли за Машенькой моей ухаживаешь? Мама, вернись в квартиру. Господи, как же мне стыдно перед ним. Провалиться сквозь землю хочется. Мама, которой я так гордилась раньше, и он прекрасно знал это, что она сильная, красивая, образованная, умная, мой кумир, и теперь вот так. Я очень люблю ее. Но мне действительно очень-очень стыдно, и спасибо огромное коту, что он не показывает открыто своего отвращения. И г о р ь о ш а так может на чай хотя бы к нам зайдешь? Мама? Нет, мама, он торопится. Маша, мать строго смотрит на меня. Я столько лет твердила тебе, что гостеприимство показатель уровня твоей культуры и воспитанности. Пожалуйста, кот, откажись. Но он, улыбнувшись, соглашается. И мне приходится посторониться, чтобы впустить его в наше обшарпанное жилище.